«Тайшар Малкер! Тайшар Манетерн, Истинная кровь Малкер! Истинная кровь Манетерн. Ранд вздрогнул. «Свет, почему он так сказал?» «Не будь дураком. Они здесь все знают про Манетерн. Им известна каждая старая история, если в ней упоминается сражение. «Чтоб не сгореть, нужно взять себя в руки!» Лан поднял в ответ свои кулаки.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 Они с Ланом свернули в последний коридор и зашагали нога в ногу. Когда Рант и Лан подошли ближе, женщины у входа на женскую половину спокойно подняли на них глаза. Некоторые сидели за столами пюпитрами, проверяя грозбухи и иногда внося записи. Другие вязали или работали с иглой и пяльцами.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 Ранд держался за стойку, лишь она не давала ему тут же развернуться и броситься на наутек. Одна из дам леди Амалисы, круглолицая женщина по имени Нисура, отложила свою вышивку, и когда Ранд с Ланом подошли ближе и остановились, стала. Ее взгляд пробежался по их мечам, она поджала губы, но не обмолвилась об оружии ни словом. Все женщины оставили свои дела и стали смотреть за происходящим молча и напряженно. — Почтение вам обоим! — произнесла Нисура, слегка наклонив голову. Она бросила взгляд на Ранда столь мимолетный, что он не был уверен, заметил он его на самом деле или взгляд ему почудился. Этот взгляд напомнил Ранду рассказ Перина.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 И ему ничего не удавалось разобрать. Лан шагал так, словно ничего и не замечал. Рант шел рядом, на шаг позади эскорта, жалея, что не слышит ни слова. А вскоре они достигли покоев престола Амерлин. У двери в коридоре стояли три оседой. Высокая асседа Илеоне держала увенчанный золотым пламенем жезл. Двух других, судя по бахроме, одна из белой, вторая из желтой, Айя. Ранд не знал. Правда, лица их он помнил, обращенные к нему, когда он бежал по этим самым коридорам. Гладкие лица, айс седой, со все понимающими глазами. Они разглядывали его, дугой выгнув брови и поджав губы. Сопровождавшие Лана и Ранда женщины, присев в реверансе,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 «Меня призвала к себе престол Амерлин, Леона Седой, и вот я пришел. Я готов!» Рант удивился, что голос его ни разу не дрогнул. Леоне моргнула, и ее улыбка сменилась задумчивым выражением. «Считалось, что он пастух, Лангайден. Этим утром он не был так в себе уверен». «Он — мужчина, Леона Седой!» — твердо заявил Лан. «Не больше и не меньше. Мы те, кто мы есть!» седой покачала головой. «С каждым днем мир становится все страннее!» «Того и гляди, кузнец наденет корону и заговорит высоким слогом!» «Ждите здесь!» Она исчезла за дверями, чтобы известить о пришедших.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 Дверь за Рандом захлопнулась, но до этого он еще услышал голос Лана, энергичный и твердый, но тихий, только для него одного — «Тай-шар-манетерн». В комнате по левую руку сидела Морейн, по правую — одна из коричневых айседой, которую Ранд видел в подземелье.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 Еще юношей оставил двуречье. Он вступил в армию Илиана и провоевал в Белоплащниковой войне и в двух последних войнах с Тиром. Со временем он дорос до мастера клинка и стал вторым капитаном спутников. После Айльской войны Тэм Алтор вернулся в двуречье с женой из Кеймлина и с мальчиком-младенцем. Эти сведения могли многое спасти, узнай я об этом раньше. Но узнала я лишь сейчас». Рант вытаращился на Морейн. Он знал, что Тэм уходил из двуречья и вернулся с женой-чужестранкой и с мечом. Но остальное... Откуда она все это узнала? Не в Эмондовом лугу,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 Как и Эгвин и Найнив, так что ты, если останешься, останешься один. Выбор за тобой. Ранту ставился на Амерлин. Она говорит, что я могу идти куда хочу. Ради этого она меня сюда вызвала. Мэт умирает. Он глянул на Морейн, невозмутимо сидящую со сложенными на коленях руками.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 Уранда отвалилась челюсть. Произнесенные небрежным тоном слова Амерлин врезали по нему, охваченному тревогой за Мэта, не слабее, чем захлопывающаяся амбарная дверь. Ответы и указания Лана волчком закружились в голове. Ранд, облизывая губы, хлопал глазами и смотрел на Амерлин. Одно дело предполагать, что она знает.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 — заметила Марейн. Она говорила таким тоном, будто они вели приятную беседу. «Те, кто мог обучить тебя, мужчины оседой, три тысячи лет мертвы. Ни одна из живущих ныне оседой не может обучить тебя прикосновению к Саидин. Не в большей степени, чем ты сумеешь научить прикасаться к Саидар. Птицы не научить рыбу летать».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 Престол Амерлин нахмурилась и повернулась к Морейн. Этому его Лан научил? Нет, мать, это от Тема Алтора. Почему? Повторил вопрос Рант. Престол Амерлин посмотрела ему прямо в глаза и сказала. Потому что ты, дракон возрожденный. Ничто.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 И не Юриен каменный лук. Вы можете укротить меня или убить, или отпустить, но я не стану прирученным, лжедраконом драконом, на поводу уторвалана. Он услышал, как ахнула Вэрин, увидел расширенные глаза Амерлин. Взгляд твердостью не уступал голубому камню. Этот взгляд нисколько не взволновал Ранда. Он лишь скользнул по внутренней пустоте. — Где ты услышал эти имена? — требовательно спросила Амерлин. — Кто сказал тебе, будто Торвален дергает за нити каждого лжедракона? — Один друг, мать, — ответил Ранд. — Министрель. Его звали Том Мэрилин. Теперь он мертв.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 — твердо сказала Амерлин. — Ты настоящий возрожденный дракон. Я пастух из двуречья, мать. — Дочь моя, расскажи ему. — Юноша, узнай подлинную историю, слушай внимательно. Морейн начала рассказ. Рант не отрывал взгляда от лица Амерлин, но слушал почти двадцать лет назад аил перевалили через хребет мира драконову стену так они сделали всего лишь однажды и именно в тот раз они опустошили кайрен разбили все высланные против них армии сожгли сам город кайрен и с боем прошли весь путь до Тарвалана. Стояла зима, шел снег, но холод или жара мало значит для Айл. Решающая битва, последняя по счету, кипела подле сияющих стен в тени драконовой горы. Три дня и три ночи сражения, и Айл заставили отступить, или, вернее, они отступили, так как свершили то, ради чего пришли. Убили короля Ламана Кайренского за его прегрешение против древа. Тогда-то и началась моя история. И твоя. Они хлынули через драконовую стену, будто поток, до самых сияющих стен. Рант обождал, пока воспоминания затушевались, но он слышал голос Тема. Тема больного в бреду, приподнимающего завесу тайны на своим прошлым, голос цепко держался по ту сторону, ничто настойчиво пробиваясь внутрь. — Тогда я была одной из принятых, — продолжала Морейн, — как и мать наша, престол Амерлин. Вскоре нас должны были возвести в ранг сестер, и тем вечером...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 Она была стара, с волосами белыми, как снег за окном, но предсказания ее были твердыми и имеющими силу. Я подавала ей чашку с чаем. Утренний свет пробивался в окна все сильнее. Престол Амерлин спросил меня о вестях с поля битвы. А Гайтара седой встала со стула, негнущиеся руки и ноги дрожали,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 «Я родился в Двуречье!» «Всегда знал, что ты хочешь детей, Кари!» Рант отвел глаза от Амерлин, испытующий, глядевший на него. Попытался изо всех сил удержать пустоту. Он понимал, что это не тот способ. Но она все сжималась и сжималась. «Да, любимая, Рант — хорошее имя!» «Я! Рант! Алтор!» Ноги у него дрожали.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 Способен направлять. По-твоему, троллоки явились за тобой просто потому, что ты Таверен? Ты — возрожденный дракон!» Колени Уранда подогнулись. Он упал, ладони шлепнули по ковру, он едва не ударился лицом об пол. Пустота пропала, спокойствие разбилось в дребезге. Ранд поднял голову.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 ты встанешь лицом к лицу с темным это твоя судьба это твоя судьба он уже слышал эти слова прежде во сне который может был и не совсем сном он гадал чтобы сказала Амерлину, узнав что в снах с ним разговаривал ба алзаман с этим покончено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 «Пророчества должны исполняться. Мы отпускаем тебя, зная, кто ты такой, потому что иначе темный предаст землю огню и смерти. Учти, не у всех, айседой, такое отношение к этому. Здесь, в Фалдара, есть те, кто, зная тебе даже десятую часть всего, уничтожили бы тебя, испытывая при этом не больше угрызений совести». чем при потрошении рыбы. Но вдобавок здесь есть мужчины, с которыми ты, без сомнения, вместе смеялся и которые сделают то же самое, узная они обо всем. Будь осторожен, Ранталтор, дракон возрожденный!» Рант поочередно посмотрел на каждую оседой. «Ваше пророчество не про меня».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 «Никак не могу заставить себя понять, что все нами сделанное сделано хорошо», — сказала она. «Это было необходимо, но это с работой дочери мои». Марин покачала головой, но совсем чуть-чуть. «Я не знаю, но это было необходимо и необходимо по-прежнему». «Необходимо?» — подтвердила Верин. Она тронула лоб рукой и посмотрела на влажные пальцы. — Он силен и упрям, как ты и сказала, Морейн. — Намного сильнее, чем я предполагала. Может, после всего нам нужно будет укротить его, прежде чем... Глаза ее расширились. — Но мы ведь не можем, верно? Пророчество...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 — Не знаю, найнив. Он вышел так быстро, словно за ним гнался по пятам сам губитель душ. — Еще бы не убегать! — коли явился сюда с мечом на поясе. — После такого темный будет самым меньшим, о чем ему нужно беспокоиться. Куда катится мир? И его представляли Амерлин в ее покоях. Подумать только! Скажи, Найнев, в вашей стране он и вправду принц? Остальные женщины умолкли и, навострив уши,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 У Найни все внутри сжалось, уже месяцы как она ушла из Эммондова луга. «Я мудрая Эмондова луга!» — сказала она вслух. Несший рулон холста слуга в ливрея заморгал, потом низко поклонился и суетливо побежал дальше. Судя по выражению его лица, ему очень и очень захотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Вспыхнув, Найни оглянулась.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 Пробормотала Найнев, затем пронзила Морейн острым взглядом. «Что вы сделали с Рандом? Его отвели к Амерлин. Зачем? Вы рассказали ей о... о...» Она не могла вымолвить этого. Он был из ее деревни, и она, будучи ненамного старше, пару раз оставалась с ним нянькой. Но даже думать о том, кем он стал, не могла без содрогания. «А, Мерлин?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 Я смогла сделать это, не убив ее, Свет. Но ну почему она родилась с этим проклятым даром? Я должна была отвезти их домой. Они уже вполне взрослые, чтобы не цепляться за фартук матери. Сухо заметила Марейн. И ты очень хорошо знаешь, почему никогда бы этого не сделала с одним из них, по крайней мере. Кроме того. Это означало бы отпустить Эгвин в Тарвалан одну. Или ты решила не идти сама в Тарвалан? Если ты не обучишься применению силы, то никогда не сможешь обратить ее против меня. Найниф крутанулась волчком, повернувшись лицом кайседой с отвисшей челюстью. Совладать с собой ей не удалось.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 все искали на кого бы свалить вину а иседой погрузилось в молчание позволив ему стать почти осязаемым найне всмотрела на нее скрежеща зубами да наконец сказала марейн намного лучше чтобы спящий лев продолжал спать а пока лучше тебе заняться сборами в дорогу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 Горничная в ливрее укладывала платье в обитый кожей дорожный сундук, а Эгвин взирала на это, по-прежнему немного стесняясь, даже после месяца, когда кто-то делал за нее то, с чем она без труда справилась бы сама. Такие красивые платья, все подарки леди Амалисы, как и то серое шелковое платье для верховой езды, которое она сейчас носила, — хотя оно было простым, всего с несколькими цветками утренних звезд, вышитыми на груди. Многие из подаренных платьев отличались куда более щедрой отделкой. Любую из них затмило бы все на дне солнца или в тайн. Девушка вздохнула, вспомнив, что в следующий день солнца она будет не в Эммондовом лугу, а в Тарвалане. Судя по тому немногому... Что рассказала ей о подготовке послушниц Марейн, на самом деле почти что ничего. Вряд ли повезет быть дома на Белтайн весной или даже на следующий за ним день солнца. В комнату сунула голову Найнев. Ты готова? Она вошла в комнату. Скоро нам пора спускаться во двор. Она тоже была одета в платье для верховой езды. голубого шелка с красными цветками любовных узелков на лифе. Еще один подарок леди Амалисы. — Почти готовы, Найнев. Я жалею, что нужно уезжать. Едва ли в Тарвалане нам представится случай носить эти прекрасные платья, что подарила леди Амалиса. Она отрывисто рассмеялась. — Однако, мудрая, Тогда не надо будет все время оглядываться через плечо, когда принимаешь ванну. Об этом я скучать вряд ли буду. Куда лучше принимать ванну в одиночку. С живостью откликнулась Найнев, Лицо ее не дрогнуло, но чуть погодя, щеки у нее залили. Эгвин улыбнулась. Она думает о Лане. Так странно думать о Найнев мудрой, которая влюблена. Она не считала, что разумно говорить об этом, Снайнев таким вот образом, но в последнее время мудрая иногда вела себя так же странно, как и любая девушка, страстно влюбившаяся в мужчину. И причем в такого, кому недостает здравого смысла, чтобы быть достойным ее? Она любит его, и я вижу, что и он ее любит. Так почему он не имеет достаточно здравого смысла, чтобы громко сказать об этом? «Я думаю, тебе больше не нужно называть меня мудрой!» Вдруг промолвила Найнев. Эгвин заморгала. Вообще-то Найнев никогда и не требовала от нее подобного обращения, разве что когда сердилась или для проформы, когда требовалось, но это... это что-то новенькое. «Почему же?» «Теперь ты женщина!» Найнев посмотрела на ее незаплетенные волосы, и Эгвень с трудом подавила импульс поспешно скрутить из них подобие косы. Осседой носили прически, какие им хотелось, но собственные распущенные волосы стали для Эгвейн символом начала новой жизни. Ты женщина, твердо повторила найнев. Мы, две женщины, далеко от Эмондова Луга. И до него будет еще дальше, пока мы не вернемся домой. Будет лучше, если ты станешь называть меня просто Найнев. «Мы вернемся домой, Найнев. Обязательно вернемся. Не старайся утешать мудрую девочка». Мрачным голосом заметила Найнев, но улыбнулась. Раздался стук в дверь, но прежде чем Эгвейн успел ее открыть, в комнату вошла Нисура на лице смятения. «Эгвейн, один из ваших молодых людей пытается пройти на женскую половину!» Судя по голосу, она была шокирована до глубины души. «Да еще с мечом! Только потому, что так ему позволило пройти Амерлин!» «Лорду Ранду следовало бы быть аккуратнее. Он там всех переполошил. Эгвейн, ты должна поговорить с ним!» «Лорд Ранд!» — фыркнула Найнев. «Этот мальчишка!» Перерос свои штаны, вот доберусь до него, я ему такого лорда покажу. Эгвинь положила ладонь на руку Найнив. Позволь мне поговорить с ним, Найнив, наедине. О, очень хорошо. Лучший из мужчин не намного лучше прирученного котенка. Найнив помолчала, потом в полголоса для себя добавила: но тогда лучшие из них стоят хлопот, чтобы их приручить. Эгвин, выходя за ниссурой в коридор, покачала головой. Еще полгода назад Найнев ни за что и никогда не сказала бы последнюю фразу. Но она никогда не приручит, как котенка Лана. Мысли ее вернулись к Ранду. Всех переполошил. Он? Приручать его? – пробормотала Эгвин. Если он к этому возрасту не научился себя вести как следует, я с него живьем шкуру спущу. — Иногда именно этого они и заслуживают, — сказала Нисура, быстро шагая впереди. — Мужчины всегда воспитаны лишь наполовину, до тех пор, пока не женятся. Она искоса взглянула на Эгвин. — Вы намерены выйти замуж за лорда Ранда? Я не хотела бы вмешиваться не в свое дело, но вы собираетесь в Белую башню, а Айседа редко выходят замуж, как я слышала. Почти никто из них, кроме некоторых, из Зеленой Айя, и их очень немного, и... До остального Эгвейн могла додуматься и сама. На женской половине она слышала всякие пересуды и разговоры о подходящей жене для Ранда. Поначалу они вызывали у нее уколы ревности и гнев. Чуть ли не с детства его сулили ей в мужья. Но она собиралась стать Айседой, а он был тем, кем был, мужчиной, способным направлять силу. Она могла бы выйти за него замуж и смотреть, как он сходит с ума, смотреть, как он умирает. Единственный способ избежать такого исхода — укротить его. Я не могу сделать этого для него, не могу. — Я не знаю, — с печалью сказала она. Несура кивнула. — Никто не станет проконьерствовать в ваших угодьях, но вы собираетесь в башню, а он будет хорошим мужем, когда его должным образом воспитают. — Вот и он. У дверей на женскую половину с этой стороны и в коридоре толпились женщины. Все следили за тремя мужчинами, стоящими у порога. Рант, пояс с мечом поверх красной куртки, напротив него Агельмар и Каджин. Ни у того, ни у другого мечей не было, даже после случившегося ночью, тем более, что это была женская половина. Эгвин остановилась чуть поодаль. «Тебе понятно, почему ты не можешь пройти?» — говорил Агельмар. «Я знаю, что в Андоре все по-другому. Но тебе понятно?» «Я не пытаюсь пройти». Ранд будто объяснял все это уже не в первый раз. «Я сказал леди Несури, что хочу видеть Эгвин. Она ответила, что Эгвин занята, и мне нужно обождать. Все, что я сделал, это покричал ей от двери». Я не собирался входить. Можно подумать, я назвал темного. Так они все на меня накинулись. — У женщин свои обычаи, — сказал Каджин. Для шайнарца он был высок, ростом почти сранда, долговязой, с желтоватым лицом, а чуб его был черен, как смоль. Для женской половины они приняли свои правила, и нам приходится мириться с ними, пусть даже те и глупы. От последних слов вздернулась не одна бровь, и он торопливо откашлялся. «Нужно передать послание, если хотите поговорить с кем-то из женщин. Но его передадут, когда они сами выберут время. И пока этого не произойдет, нужно ждать. Таков наш обычай». «Я должен увидеть ее», — упрямо твердил Ранд. «Мы скоро отправляемся. Не так скоро, как мне хотелось бы, но я все равно должен увидеть Эгвин. Мы вернем Роквалер». «И кинжал, и этому конец! Да, конец!» «Но перед отъездом я хочу повидаться с нею!» Эгвей нахмурила брови. Слова Ранда звучали очень странно. «Незачем так горячиться!» — сказал Каджин. «Вы с Инктором или найдете рог, или нет? Если нет, то его возвратят другие. Колесо плетет, как того хочет колесо, и мы лишь нити в узоре!» «Не позволяй Рогу завладеть твоим разумом, Ранд», — сказал Агельмар. «Он может пленить человека. Неизвестно, как это случается. И это неверный путь. Мужчина должен стремиться исполнить долг, а не искать славы. Что будет, то будет. Если суждено Рогу Валер протрубить на стороне света, значит, так и будет». «Вот ваша Эгвин». — сказал Каджин, взглядом отыскав девушку. Агельмар оглянулся и, заметив Эгвин рядом с Несурой кивнул. — Оставляю тебя в ее руках, Ранталтор. Запомни, здесь ее слово закон. Ее, а не твое. Леди Несура, не будьте слишком строги к нему. Он просто хотел повидать свою девушку. И он не знаком с нашими обычаями. Эгвин двинулась вслед за Несурой. Шайнарка... Пробивала дорогу через толпу женщин с любопытством смотрящих на девушку. Несура слегка склонила голову, приветствуя Агельмара и Каджина, подчеркнуто неудостоев кивком ранда. Голос ее был сух и сдержан. — Лорд Агельмар! Лорд Каджин! — К этому времени ему стоило бы столько знать о наших обычаях, но он слишком большой, чтобы его отшлепать, поэтому я позволю Эгвин разобраться с ним. Агельмар по отечески потрепал Ранда по плечу. — Вот видишь, ты поговоришь с ней, пусть даже и не совсем так, как того хотел. — Пойдем, Каджин, у нас еще много дел, Амерлин по-прежнему настаивает, чтобы... Его голос стих, когда оба шайнарца свернули в коридор. Ранд все стоял, глядя на Эгвейн. Женщины по-прежнему смотрели на них, как сообразила Эгвейн, на нее и на Ранда. Ждут, что же она предпримет. «Итак, значит, я должна с ним разобраться, так?» Но ее сердце просто затопило, Нежность к Ранду. Ему не помешало бы причесаться. На лице его явственно читались гнев, вызов всем и вся, и усталость. Ступай за мной, сказала она ему. Ранд зашагал рядом с девушкой по коридору, прочь от женской половины, а позади них зашелестели шепотки и ворчания. Ранд, кажется, боролся с собой. Силился отыскать нужные слова. «Я наслышана о твоих подвигах», — наконец сказала Эгвин. «Бегал прошлой ночью по женской половине с мечом. И явился с мечом на аудиенцию к престолу Амерлин». Он по-прежнему ничего не говорил, лишь шагал рядом, насупившись и уткнувшись взглядом в пол. «Она ничего с тобой не сделала?» Она не могла заставить себя спросить, не укротили ли его. Он выглядел каким угодно, только неукрощенным. Но откуда ей знать, как после такого должен выглядеть мужчина? Ранд вздрогнул. «Нет, она не Эгвейн Амерлин», — он отрицательно замотал головой. «Нет, она мне ничего не сделала». У нее возникло ощущение, что он собирался сказать что-то совершенно другое. Обычно Эгвейн удавалось из него вытянуть то, что он хотел от нее скрыть, но если в нем вверх брало упрямство, тогда для нее проще было бы выковырить ногтями кирпичи стены. Судя по лицу Ранда, упрямей, чем сейчас, он еще никогда не бывал. «Чего ей от тебя надо, Ранд?» «Ничего особенного. Таверен. Она хотела увидеть Таверен». Лицо его смягчилось, когда он посмотрел на нее. «А как ты, Эгвин? С тобой все в порядке?» «Морейн сказала, что с тобой все будет хорошо. Но ты лежала так неподвижно. Вначале я решил, что ты умерла». «Ну, я не умерла», — засмеялась девушка. Последнее, что Эгвейн могла припомнить о случившемся, это как она попросила Мэта пойти с нею в подземелье. Потом сразу то, как этим утром она проснулась в своей постели. Услышав о минувшей ночи, она почти обрадовалась, что ничего не сохранилось в памяти. Марин сказала, что надо было за мою глупость оставить мне головную боль», если б она могла при исцелении избавиться от всего прочего и оставить лишь мигрень. Но она так не может. — Я же говорил тебе, что Фей опасен, — пробурчал Ранд. — Говорил, но ты и слушать не стала. — Если ты вознамерился разговаривать в таком тоне, — решительно заявила Эгвин, — то я отведу тебя обратно к Ниссури, но она с тобой вряд ли станет рассусоливать, как я. Последний мужчина, который пытался прорваться на женскую половину, месяц просидел по локти в мыльной воде, помогая в женской прачечной, а он лишь хотел найти свою сужену и затеял спор. Но у него, по крайней мере, хватило ума не тащить с собой меч. Свет знает, что они бы с тобой сделали. Каждому хочется что-то со мной сделать, прорычал он. Каждому хочется для чего-то меня использовать. Нет уж, мною не попользуйтесь. Как только мы отыщем урок и кинжал Мэтта, меня больше никто не использует. Негодующе заворчав, Эгвин схватила юношу за плечи и развернула лицом к себе, гневно посмотрела на него снизу вверх. — И если ты не начнешь говорить нормально, то, клянусь, я надеру тебе уши, рант, Алтор. — А теперь... «Ты говоришь совсем, как найнев. Он засмеялся, но, посмотрев на девушку, осекся. «Наверное... Наверное, я больше никогда тебя не увижу. Я знаю, что ты отправляешься в Тарвалан. Знаю. И ты станешь Айседой. А у меня, Эгвин, с Айседой все кончено. Я не буду марионеткой для них, ни для Морейн, ни для кого-то из них». Он выглядел таким потерянным, что ей хотелось положить его голову себе на плечо, и таким упрямым, что ей и вправду захотелось надрать ему уши. «Послушай меня, ты здоровенный бычок! Да, я собираюсь стать айседой, и я найду, как тебе помочь. Обязательно!» «В следующий раз, когда ты меня увидишь, тебе, скорее всего, захочется укротить меня». Эгвин поспешно оглянулась вокруг. В этом отрезке коридора они были одни. «Если ты не научишься следить за своим языком, я тебе помочь не смогу. Хочешь, чтобы все узнали?» «Слишком многие и так уже знают», — сказал он. «Эгвин, мне бы так хотелось, чтобы все было по-другому, но по-другому не будет. Я хочу...» Береги себя и обещай мне, что ты не выберешь красную Аиа. Она бросилась ему на шею, в глазах, туманя взор, блестели слезы. Это ты, береги себя, горячо говорила Эгвин, уткнувшись лицом ему в грудь. Если ты себя не будешь беречь, я, я, ей послышалось, как он тихо, тихо произнес: Я люблю тебя. А затем Ранд решительно разнял ее объятия и мягко отстранил девушку от себя. Потом повернулся и зашагал, почти побежал от нее. Когда Несура взяла ее под руку, Эгвин вздрогнула. «У него такой вид, словно ты послала его с поручением, которому он совсем не рад. Но не позволяй ему видеть, как ты из-за этого плачешь». Так ты все сведешь на нет. Пойдем. Тебя зовет найнев. Утирая щеки, Эгвень пошла за несурой. «Побереги себя ты, шерстиголовый балбес. Свет, обереги его».